Успехи и превратности судьбы. После трехмесячного пребывания в горах я снова вернулась в Мюнхен, несказанно более уверенной в себе. На несколько дней ко мне приехала погостить Алиса Браун, владелица фотоателье в Найроби и одновременно хорошая домохозяйка. С течением времени, надо заметить, чем легче я управлялась с фото и кинокамерами, тем тяжелее мне становилось заниматься домашним хозяйством. Моя мать очень избаловала меня. После ее кончины попытки приготовить себе что-то перекусить, как правило, заканчивались неудачей. Я уже неоднократно обжигала пальцы на руках, молоко выливалось на пол и в довершение ко всему регулярно разбивались тарелки и чашки. В большинстве случаев я сама оказывала себе помощь, как привыкла это делать в экспедициях. Работая во время моего отсутствия, накопилось так много, что я не знала, с чего начать. К счастью, получила хорошие новости из США. Издательство Time and Life Books в книге «Африканское королевство» напечатало мои рассказы о Нуба, опубликовав здесь же и авторские фотографии, выплатив за все это приличный гонорар. Кроме того, в одном из американских журналов появилась неожиданная статья под заголовком «Стыд и слава в кино» Келлера и Берсона. Процитирую. «Вы талантливый режиссер». Вы работали на Гитлера? Вы нации. Вы работаете на Сталина? Вы гений. В материале сравнивались мои фильмы с киноработами Сергея Эйзенштейна, сопоставлялись «Триумф воли» и «Броненосец Потемкин». а моей «Олимпии» Келлер и Берсон писали. Фильм не только произведение искусства, а прежде всего завещание немецкому кино. Подобный энтузиазм разделял Джеймс карт возглавлявший дом Георга Истмана. То, что он сообщил, для меня звучало как сенсация и заставляло сердце учащенно биться. Для выставки кино в Германии в 1908-1958 годах их корпорация решила показать все фильмы, в которых я выступала в качестве актрисы или режиссера. И это в то время, когда в Германии широкое признание моих работ в мире на протяжении нескольких десятилетий замалчивалось. С большим удовлетворением привожу отрывок из программы выставки «50 лет немецкому кино», проходившей в Музее современного искусства Нью-Йорке в, Нью в 1965-1966 годах. Эпос Ленни Рифеншталь, посвященный Олимпийским играм 1936 года, без сомнения лучшая кинопродукция, появившаяся в Германии между 1933 и 1945. По мнению некоторых деятелей кино, это один из самых выдающихся фильмов, созданных где-либо и когда-либо. «Олимпия» не документальный репортаж о событиях тех игр, но и не орудие пропаганды. Подобные обвинения несправедливы. Сравнение несокращенного немецкого оригинала со сделанной специально для Соединенных Штатов и Великобритании англоязычной версии показывает, что успехи атлетов, принимающей страны, показаны без намерения принизить достижения других. Не предпринималось ни единой попытки умолить достижения чернокожих спортсменов. В этой связи примечателен показ триумфа Джесси Оуэнса. «Олимпию» следует понимать не просто как документальный фильм, а как художественное произведение, исходным материалом которого стали реальные события. Сотрудничество Лени Рифеншталя и композитора Герберта Винта позволило создать уникальную, единственную в своем роде картину. Какие бы времена мы ни переживали, этот фильм благороднее и выше отвратительных нападок лжи, нацеленных на то, чтобы принизить его грандиозный успех. Интересно также сообщение газеты «Нью-Йорк Таймы» под заголовком «Фильм Рифеншталь был слишком хорош». Говорят, левый испанский кинорежиссер Луис Буйнуэль переработал документальный фильм Лени Рифеншталь о нацистском партийном съезде в Нюрнберге, попытавшись использовать эту картину в целях антинацистской пропаганды. В Нью-Йорке он показал свою работу Рене Клеру и Чарли Чаплину. Чаплин сгибался от хохота, а Клер задумался. Кадры Вифенштальт чертовски выразительные, все равно здорово приукрашивали нацистов. Получился эффект, явно противоположный задуманному, настоящий бумеранг. Публика была бы и подавлена. Об этом доложили в Белый дом. Президент Рузвельт посмотрел фильм и согласился с Клером. При полном молчании фильм сдали в архив. Моими фильмами интересовались не только в США и Англии. показала «Олимпию» и шведское телевидение, после чего там же, в Швеции, в журнале «Популярные фотографии» опубликовали широкомасштабное интервью со мной, что ценно, без всякой отсебятины и искажений действительности. Но в Германии по-прежнему увидеть мои картины можно было крайне редко. Благодаря успеху моих фильмов о всем мире, я смогла пригласить из Берлина в Мюнхен свою бывшую сотрудницу Эрну Петтерс. Вырисовывались новые возможности, в том числе и связанные с фотографией. Этот вид творчества все больше привлекал к себе внимание. Огромный интерес к моим работам проявился в Японии. Мики и Ясу, мои японские друзья, привезли из Токио фантастическое предложение. Сразу же, правда, возникли сомнения, сумею ли я принять из-за провала в фирме Гейера. В Японии специально для цветного телевидения построили новый транслятор, один из крупнейших в мире. Руководство тамошнего телецентра решилось попросить у меня материал Пануба для программы открытия, не готовый фильм, а только важнейшие части из неиспорченных пленок. Ее намеревались показывать с продолжением. Я получила приглашение приехать в Токио. Предложенный гонорар давал реальный шанс предпринять новую экспедицию и, может быть, снять озелененные, а попросту говоря, испорченные у Гейера сцены еще раз. Проблема состояла в том, что демонстрационных копий у меня не было. Тогда я еще не приобрела 100 Стенбека. И моя рабочая копия изрядно пострадала от плохого монтажного резака, изуродовавшего ее так, что она больше не проходила через проектор. А так как в фирме Гейера, к несчастью, скопировали основную часть образцов без нумерации, то отбор оригиналов для новых копий оказался делом очень долгим. А время поджимало. Уже через несколько недель президент японского телецентра намеревался встретиться со мной в Кёльне на выставке «Фотокина». Там я и должна была показать ему образцы. В любом случае имело смысл попытаться. Петерле, как я до сих пор называю Эрну Петерс, взяла отпуск на несколько месяцев, чтобы помочь мне. Она опекала и заботилась обо мне как мать. Я поручила ей сортировать материал, надписывать коробки, склеивать короткие куски пленок. Эрна оказалась самым ответственным и прилежным человеком, повстречавшимся мне в связи с профессией. Она до сих пор с ужасом вспоминает время, когда мы обе почти не выходили из монтажной, отчаянно пытаясь изготовить приличный киноролик путем комбинирования бесчисленных вариантов из испорченного материала. Ежедневно мы работали по 18 часов в подвале, зачастую забывая перекусить и выпить кофе. В нашей студии не было окон, поэтому день на дворе или ночь значение не имела. Мы часто выходили из подвала в пять часов утра. Предложение японцев открывало уникальные возможности, упускать их не хотелось. Таким образом, к сроку у меня получился большой ролик с кадрами праздников ринговых боёв и серибе. Теперь все зависело только от фирмы Гейера. Сумеют ли ее сотрудники изготовить пригодную демонстрационную копию? Я ждала очень долго, а между тем приближалась выставка фотокина. Постоянные запросы и просьбы не помогали. Можно было сойти с ума. В полном отчаянии я улетела в Кельн без копии. Последнее сообщение из фирмы Гейгер. Задерживаю технические неполадки. Ролик обещали переслать прямо на кёльнскую выставку на стенд кодака Ежедневные многочасовые ожидания. Обещанной посылки все не было. Руководитель японского телецентра не мог оставаться до конца выставки. В конце концов, сильно разочарованный, он уехал. Для меня те дни казались мученической смертью. Только в самый последний момент, за несколько часов до закрытия выставки, слишком поздно, копия наконец прибыла. Я пережила жестокий удар. Демонстратор от кодека отказался показывать дефектный ролик. Причина. В фирме Гейгера умудрились вставить в новую копию различные части моей рабочей испорченной копии. В результате излишней перфорации пленка теперь не могла пройти через проектор. Вероятно, невыносимая мысль, они потеряли оригиналы. Посмотреть копию не смог никто. Степень ущерба трудно описать. Ведь не одни только японцы, но и сотрудники BBC, а также французского телевидения проявили заинтересованность в материале «Ануба». После окончания фотокина меня ждали с роликом-образцом в Лондоне и Париже. Но теперь надежда спасти фильм исчезла окончательно.